Егор, герой начинает дедос-атаку. Корректно сформулировать задачу уже половина решения. Я открыл ноутбук. Старенькая, глупая, подслеповатая риска везучая долгожительница, втиснулась под стол и рухнула мне на ступни. Привалилась горячей, лысеющей спиной к моим ногам. Раньше, когда я садился за компьютер, она устраивалась напротив и смотрела мне в глаза. В любой момент можно было оторвать взгляд от монитора и уткнуться в ее карие сосредоточенные зрачки. Стоило ответить на этот взгляд, она тут же вскакивала, включала хвост в режиме пропеллер и радостно тащила поводок. «Уже закончил? Уже гулять!» Так что я до последних сил сидел, уткнувшись в монитор, не отвлекаясь от кода ни на секунду. Знал, отвернешься от экрана, придется тащиться на улицу. Потом, слегка сдав, Погрузнев и посидев, Ириска устраивалась на том же месте, но морду клала на лапы, сворачивалась калачиком и прикрывала глаза. А последние два года старушка прописалась в моих ногах, грелась, укладывалась поверх тапочек и тут же начинала храпеть. Теперь можно было сколько угодно шарить по комнате взглядом, отвлекаться от висящей на экране задачи и думать о ремонте, который рано или поздно придется сделать. Проблемой было только встать, не потревожив собаку, и долить себе кофе. Поэтому я садился за письменный стол сразу с огромной кружкой и с термосом. Так вот, кофе из кружки уже был выпит, а задача все еще не сформулировалась. Я открыл термос, плеснул в кружку на треть и представил, что это не я ставлю себе задачу, а кто-то другой, важный, весь из себя такой, не поспоришь, ставит задачу кому-то очень ловкому, сильному, и всемогущему. Ну, типа М ставит задачу Бонду. Или Бобби Аксель Рот командует своими менеджерами. Или Тони Сопрано отдает распоряжение. Вот, так стало намного легче. И я, наконец, выдал. Условия задачи. Дано. слабо Слабозаселенная и хорошо охраняемая территория, окруженная каменным пятиметровым забором. Камера видеонаблюдения по всему периметру. Протяженность периметра около 4-5 километров. Профессиональная вооруженная охрана. Вход только по приглашениям и пропускам. Найти. Находится ли внутри объект «Ф». При положительном ответе вывести с территории. Решение 1. Получить приглашение, как вариант пропуск, на территорию и обследовать ее. Возражение. приглашения не раздают. А если вдруг повезет... то за приглашенными надзирают. Невозможно самостоятельно выстроить маршрут. Затруднительно покинуть территорию вдвоем. Решение 2. Первое. Вызвать отказ работы охранной системы. Второе. Проникнуть на территорию. Третье. Обнаружить объект F. Четвертое. Вдвоем покинуть периметр. Я смотрел на этот план и офигевал от собственной дерзости и наивности. Я что... Правда, возьму и организую сбой в работе охранной системы Поленова? И мне за это ничего не будет? Будет, конечно же. Еще как будет, хмыкнул голос. Ну, тот самый. Начнем с первого пункта. Это, пожалуй, самое простое. Нужно только выбрать день. Подходит выходной. Суббота. Например, почти через месяц. Самое то. Теперь придумаем тему мероприятия. «Медотом Найтс Дрим». Вполне подойдет. Пять простых шагов. Сайт, плюс страница в соцсетях, плюс объявление на таймпэд, плюс покупка постов у популярных блогеров через биржу, плюс покупка анонсов в СМИ через ту же биржу. Стоит дешевле, чем кажется. И вот уже модные и продвинутые, те, кто постоянно ищут новых впечатлений и исследуют все свеженькое в ночной жизни столицы, обсуждают таинственную вечеринку «Сон в осеннюю ночь». Костюмированный бал в духе пьес Шекспира. По легенде, туса приурочена к свадебному торжеству художницы и бизнесмена, чьи имена пока что засекречены. Координаты места, где состоится бал, каждый гость получит только в день праздника и только в личном сообщении. Заранее известно, это будет роскошная подмосковная усадьба. Никаких объявлений локейшена на широкую аудиторию. Круг приглашенных ограничен, Попадут не все, а только те, кто достаточно моден, продвинут и креативен. Mind and face control. Над описанием приманок вечеринки особенно не заморачивался, скопипастив отовсюду по чуть-чуть. В эту ночь усадьба превратится в райский сад с чудесными существами и таинственными деревьями. Вас ждут экзотические плоды, фантазийные цветы и незабываемо сказочная иллюминация. невероятный театральный перформанс с участием актеров из разных стран красочный парад оле и световизуальное шоу воды зажигательные танцы полуобнаженных мужчин и женщин с апелилибристическими номерами бармены в образах летучих мышей материализуют атмосферу всеобщей радости и тотального счастья вход фофри на участие подтвердят только избранным этого оказалось достаточно чтобы люди начали записываться Строили догадки, кто-то убедил себя, что уже знает имена жениха и невесты. Моя будущая армия, которой предстояло нейтрализовать систему охраны Поленова, формировалась сама собой. Сегодня наемникам не обязательно платить. Достаточно пообещать им хлеба и зрелищ с непременным бонусом в виде красоты и таинственности. Просто пообещать, давать уже не обязательно. И можно даже не вводить в курс дела, что вообще-то они часть моего плана и мои солдаты. Люблю интернет за такую возможность. Опасно ли собирать столько людей там, где в них могут пальнуть? Опасно и для них, и для того, кто созывает компашку. Поэтому я тщательно заметал следы в сети, используя анонимайзеры и VPN. Все-таки дело серьезное. Жизнь — это вам не игрушка, это охренеть какая крутая игрушка. Так говорил мой инструктор по полетам на парамоторе. К нему я, кстати, и зачистил после того, как запустил движуху «Секрет Пати». Это была вторая часть плана.